Глава двадцать 23. Готовьтесь к встрече с облезувым тигром. За мной шла погоня. Я не оглядывался, но чувствовал всей кожей, всеми нервами, что призраки нагоняют меня. Кошмарные космические призраки. Они беспрерывно меняли цвет и очертания. Я знал это, хотя и не оглядывался. Скорость моего реактивника уступала их скорости порядка на два, Они надвигались, спасения не было. Вдруг откуда-то выскочил человек в скафандре, шлем почему-то был откинут. Я увидел худенькое лицо с рыжеватой жидкой бородкой. Да, это же Рунич, планетолог с Ганимеда. откуда он взялся здесь, в открытом пространстве? Рунич схватил меня за руку и потащил в сторону в черный провал, в сгустившуюся тьму полной абсолютной пустоты. Тут я проснулся. Прерывисто гудел видеофон, гудел, наверное, уже давно, настойчиво. Я протянул руку к столику, нажал кнопку ответа. На экранчике проступило лицо Леона. Он всмотрелся в меня, удивленно вздернув брови, и сказал: «Ничего сон и помят, неужели спишь так поздно?" "Представь себе", проворчал я. "Дурацкий сон еще не отпустил меня. «Который час? «Четверть десятого. Где ты был вчера весь вечер?" Я тебя вызывал, вызывал. Я развлекался. А в чем дело? Развлекался? Леон хмыкнул с недоверчивым видом. Мне нужно поговорить с тобой, Улис. У тебя какие планы на сегодня? Мало ли какие планы. Если хочешь, приходи в двенадцать к центральному репарту. Ты ведь любишь там бывать. Ну, хорошо. Леон был явно озадачен. Я приду. Не спеша я вылез из-под одеяла. Поднял штору. Неяркий бледно-голубой день вошел в комнату. до чего высокие гостиницы строили в прошлом веке? Из моего окна я видел город с высоты птичьего полета. Так, кажется, любили писать в старых книгах. Я видел голубой купол здания совета с флагами коммун и уголок площади мемориалов в прозрачветьем межвысоких домов и вдалеке на севере телевизионную башню. В излучении реки пышно зеленели сады. Перекрещиваясь на разных уровнях, текли трансленты. В небе то и дело вспыхивали эмблемы праздника мира, плясали выстраиваясь лозунги, струились тексты последних известий и праздничных программ. В распахнутое окно влетела песня. Я вспомнил, что слышал ее вчера в каком-то кинофильме. В ней были такие слова: И снова гудят корабли у причала. Начни все сначала, начни все сначала. Фильм по правде был пустяковый, а вот песня мне понравилась. Начни все сначала. Пока что надо начинать день. Я принял душ, побрился и вышел в коридор. Мимо проехала самоходная тележка с едой, из номера напротив выскочила лисица, настоящая, рыжая. Она метнулась мне под ноги, я слегка опешил. Вега суда раздался строгий голос. Дородный да, человек с желтеньким попугаем на плече вышел из того же номера, извинился передо мной и вместе со своим зверинцем направился к лифту. "Ну вот", подумал я, уже начали лисицам давать имена звезд. Очень мило. ученый тюлень Бетельгейзе, дрессированный бегемот Фамальгаут. Номер Борга был этажом ниже. Я постучался и вошел. Борк в темно-вишневом халате и домашних туфлях сидел в кресле и читал газету. Газеты валялись и вокруг кресла. На столике перед ним стояла початая бутылка красного вина и поднос с едой. "Садись", сказал он. "Я ждал тебя. Ешь, пей и читай". Пить я не стал. Я положил на тарелку кусок мяса, полил его гранатовым соком и принялся есть крустели на зубах поджаренные ломтики хлеба. Хорошо бы еще заказать яичницу с колбасой, сказал я. Борг пожал плечами и снова углубился в чтение. Я поднял одну из газет, пробежал заголовки. Готовьтесь к встрече с облизубым тигром. Плиоцен или миоцен? Бросок сквозь время. Во все времена, подумал я, журналисты изощрялись в придумывании заголовков похлеще. Впрочем, тут как раз был тот случай, когда самые хлесткие заголовки не смогли бы выразить всю грандиозность проблемы расселяться в космосе или во времени. Что еще придумает Феликс, «Послушай, что пишет Джулиано, сказал Борг из-за развернутого газетного листа. Понятно, что смещение на час или на сутки или даже на минуту даст возможность расселить человечество, так сказать, в различных слоях времени. Одна часть будет жить в том же пространстве, что и вторая, но в разное время, и обе части никогда друг с другом не столкнутся и даже не встретятся. Но как избегнуть физической встречи с постройками прошлого? Как организовать совместное пользование объектами долговременного характера, материальными средствами цивилизации? Элементарная логика подсказывает единственный выход: сместить часть человечества в далекое прошлое, предпочтительно в те времена, простите, в то время, когда еще ни одно здание не было возведено рукой человека, да и скажем прямо, когда не было на земле самого человека. Я предлагаю неогеновая эпоха, век плейстоцена, не ближе миллиона лет, но и не далее десяти миллионов. Борг швырнул газету на пол, взглянул на меня с усмешечкой. Ну, что скажешь, пилот? Что я мог сказать? Закажу-ка все таки яичницу с колбасой. Я придвинулся вместе с креслом к шкале заказов. Яичница там значилась и колбаса тоже, но порознь. Пришлось мне сделать два заказа. Борг налил себе вина, отпил. На Джулиана это похоже, сказал я. Всю жизнь изучал кости австралопитеков, а теперь возжаждал увидеть их живыми. Чепуха, сказал Борг. овстрал саблезубые тигры, все чепуха. Не будет никакой встречи с ними. Щелкнуло окошко подачи. Приехала яичница. Она была синтетическая, не такая пышная, как та в доме деда, но тоже ничего. Я ел, обжигаясь, и облизываясь, а Борк, отказавшийся разделить со мной трапезу, насмешливо поглядывал. Его большие в белых волосках руки спокойно лежали на подлокотниках. Я спросил: "Ты решил взять отпуск, старший?" "А что?" ответил он вопросом на вопрос. «Халат обязательно ассоциируется с отпуском?" Он еще отпил из стакана. «Зря принебрегаешь газетами, пилот. Прочти хотя бы, как комментирует твое выступление." Я снова развернул газету, нашел отчет о вчерашнем заседании совета. Мы привыкли к резкому тону выступлений у Улисса Дружинина, побежали с отчета. Вспомним, как несколько лет назад, после памятного его полета, он яростно упрекал совет в чрезмерной осторожности и нетерпеливо требовал принять программу выхода в большой космос. Вспомним его максималистские статьи на ту же тему. Вчера же перед советом предстал другой Дружинин. Его речь была на редкость спокойной, правда с ощутимым налетом горечи. Далее шел полный текст моего выступления, уместившийся на половине газетного столбца. Я знаю, что многие люди, и не только пилоты, разделяют мои взгляды. Наверное, мы, сторонники космического расселения, не очень осведомлены в вопросах экономики. Возможно, мы выглядим в глазах совета этакими такими Донкихотами, не желающими считаться с реальной действительностью, с целесообразностью и другими могучими факторами. Что можем мы противопоставить? Азарт, нетерпение, зов открытых пространств? Мы понимаем, что это не аргументы. Когда-то Седов, Амундсен, Пири рвались к северному полюсу. Они предприняли экспедиции на свой страх и риск, их побуждал идти в ночь льды энтузиазм первооткрывателей. Но только десятилетия спустя, когда интересы мореплавания и метеослужбы Интересы хозяйственного освоения Крайнего Севера продиктовали необходимость. Полюс был прочно обжит дрейфующими станциями. Мы понимаем это. Здесь много говорили об открытии Феликса Эрнмана. Насколько я понимаю, дело идет к тому, что будет принята программа, которая направит труд и энергию на подготовку великого переселения во времени. Это займет несколько десятилетий, может быть, целый век. На целый век будет отсрочен выход в большой космос, потому что две такие грандиозные программы одновременно, конечно же, не осилить. Но разве перенаселенность планеты единственная побудительная причина дальнейшего проникновения в космос? Возможно ли замкнутое развитие цивилизации на ее нынешнем уровне? И если движение надолго будет остановлено, ограничено пределами системы, то не утратит ли человечество нечто очень важное? что я не берусь объяснить, я не философ, а всего лишь пилот. Скажу в заключение, есть два звездолета и есть добровольцы. Необходимо, по крайней мере, разведка. Тут говорили о том, что полет к звездам сопряжен с новым качеством опасности. Что же значит нужны люди, обладающие смелостью нового качества? Рано или поздно придется преодолеть инерцию. Рано или поздно человечество выйдет в большой космос. Но лучше раньше. Я пробежал свою речь. Не знаю, как там с ощутимым налетом горечи, но свои мысли, кажется, мне удалось выразить. Никогда в жизни я не произносил лучшей речи и уж, наверное, никогда не произнесу. Правда, она не возмела действия. Греков взял слово и разгромил меня в прах. Он говорил все то же. Дальняя космическая связь исключает необдуманные разговоры о замкнутом развитии цивилизации. Никто никогда не принимал бесповоротных решений, запрещающих выход за пределы системы. Просто не настало для него время. Перспективное планирование должно опираться на реальные возможности, и поскольку эксперимент в Институте физики времени такие возможности открывает... Словом, после бурной трехдневной дискуссии большинством голосов было принято решение отсрочить космическую программу и сосредоточить исследования труд и энергетику на программе расселения во времени. Так-то пилот Дружинин. двумя чашками крепкого кофе я завершил свой завтрак. Несколько осоловев от необычно плотной еды я сидел в кресле против борга И в голове вертелась все та же неутрящающая, но почему-то запавшая в память песенка. И снова гудя от корабли у причала. Начни все сначала, начни все сначала. Какое прекрасное было начало, подумал я. Мы с Робином пронеслись сквозь время, как призраки. Да, черт побери, как призраки. Мы доказали, что прорыв в большой космос возможен. Как счастлив я был тогда, как молод и счастлив И уверен, что новая космическая эра настанет. Вот она, совсем близко. Распахни только дверь. И все рухнуло. Греков на этот раз добился большинства ввиду серьезных сомнений в безопасности полётов рано квантовом режиме отменить предполагавшийся ранее разведывательный выход за пределы системы. Старший, сказал я: "Разве недостаточно было опыта нашего полета?» Как ты сам теперь оцениваешь вероятность опасности? Борг посмотрел на меня долгим взглядом. Риск, конечно, есть, ответил он неопределенно. Но риски есть и в обычном межпланетном рейсе. Мне вдруг расхотелось говорить об этом. Что толку зря молоть? Ясно ведь сказано. В виду серьёзных сомнений, ты куда-то исчез вчера после заключительного заседания, сказал Борг. А тебя разыскивал Самарин. Нехорошо это выключать видео. Я был в кино, поэтому и выключил. Он вызывал тебя до позднего вечера. Я смотрел четыре фильма подряд и вернулся в гостиницу около часа ночи. Сейчас вызову его. Мне тоже надо. Не трудись. Самарин, наверное, уже подлетает к Луне. Черт, жаль не успел. Горка отхлебнул из стакана. Какой-то он странный сегодня, подумал я. Никуда не торопится, ничего не делает руками. Он сидел у меня весь вечер, сказал Борг. Славно мы с ним поговорили. Между прочим, в ближайшие две недели оба корабля будут испытаны и войдут в строй действующих. Они будут выполнять спецрейсы, разумеется, в пределах системы и на обычном плазменном ходу. Самарин просил передать чтобы ты был готов принять один из них. Спасибо. Борг все смотрел на меня, испытывающе как-то смотрел. Хроноквантовый двигатель, понятно, снят не будет. Слишком большая работа. Он будет отключен от питания и запломбирован, но не снят. Несколько секунд мы сидели молча, уставившись друг на друга. Это тоже Самарин просил передать, спросил я. Нет, это я от тебя распломбировать двигатель и подключить питание, дело нехитрое. Надо только хорошо знать, что к чему. Схему я знал хорошо. Недаром столько времени лазал по кораблю. Нет, я покачал головой. Нет, старший. Всю жизнь я только и делаю, что выхожу из графика. С меня хватит. Борка опять потянулся к стакану. Ну, что ж, сказал он медленно. Выходить из графика, конечно, не следует. Я понял, что разговор окончен, но уходить не хотелось, решительно не хотелось. Когда-то я теперь вижу Борга. Старший сказал я: "Ты понимаешь теорию расслоенного времени? В самых общих чертах. Вот я был на эксперименте, видел все своими глазами, но понять никак не могу, ведь это же аксиоматично, что время не может течь спять. Оно и не течет вспять», — Устало сказал Борг. Все законы мироздания остаются на месте. Позволь, но как же тогда не спрашивай меня, Улис. Обратись к Феликсу. Опять мы помолчали. Что ж, надо идти. Чего я расселся тут на самом деле? Видно же, что Боргу не до меня. Я уже уперся ладонями в подлокотники, чтобы встать. Но тут заметил, что Борг набрасывает что-то на блокнотном листке. Вот, смотри, сказал он, быстро заштриховывая промежуток между двумя параллельными кривыми. Это, допустим, река, Течет сюда. Он нарисовал жирную стрелку. «Течет сюда и назад в воде хода нет. А Разность уровней определяет направление. Теперь представь себе, что это не вода, а время. Река времени. Представил? Отлично. А вот лодка. В лодке плывем мы, человечество, скажем так. И плывем мы, значит, по реке времени, куда оно, туда и мы, с той же скоростью и проплываем, скажем, мимо острова. Вот. Борк нарисовал посреди реки неровный кружок и упер в него остриё карандаша. Такой, знаешь ли, милый островок, зелёные берега. Знаю, кивнул я. «Зеленые берега и белый домик башенка под красной крышей. Белый домик, повторил Борг, мельком взглянув на меня. Отлично, белый домик. Так вот, пронесло нашу лодку течение мимо острова, и никогда ты больше этот свой белый домик не увидишь. Правильно? Я молчал. Он уже в прошлом, и ничего не вернешь». Борг заметно оживился. Но Вообразив себе далее пилот, что пока несёт тебя течение, ты забрел вёсла, и ты начал грести назад к островку с белым домиком. Трудно против течения, не так ли? Много надо потратить сил. Но вот ты тем не менее догреб. Он задумался, а я напряженно ожидал продолжения. Ты вернулся, сказал Борг, морщив просторный свой лоб, и снова увидел остров и белый домик на нем». Ну, конечно, место то самое, но та же самая ли вода обтекает теперь этот остров? А отвечает пилот, рявкнул он вдруг. Нет, ответил я, глядя на него во все глаза. Нет, конечно. То «То-то и оно. Помнишь, как Гераклит говорил: нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Другая вода, другое время. Вот, Борг помолчал и добавил. Тут, конечно, время надо понимать в его материальном энергетическом смысле. Впрочем, все аналогии, впрочем, примитивны. Он скомкал листок и отшвырнул в угол. "Я вот о чем думаю", сказал я. "Допустим, такое переселение когда-нибудь состоится. Конечно, найдутся добровольцы, и часть человечества перенесется на миллионы лет назад, на десятки миллионов", вставил Борг. "Хорошо, на десятки. они окажутся на необитаемой земле. То есть, нет на земле населенной ящерами. Вот еще, кстати, вопрос. Поселенцам понадобятся большие площади для застройки, и они перебьют динозавров. Перебьют, скажем, до того, как от этих динозавров произойдут первые теплокровные млекопитающие. Можно ли представить страшные последствия такого вмешательства в эволюцию? Имеем ли мы право? Да нет же, Улис, перебил меня Борг. Не произойдет никакого вмешательства. «Тех динозавров, которые были переселенцы не встретят. Они будут в другом материальном потоке времени, пойми же». Ну, допустим, сказал я с сомнением. Другой поток времени, но пространство ведь то же самое. Переселенцы начнут его обживать, строить дома и прочее. Представь себе, они строят дом как раз на том месте, где стоит этот отель. Мы-то им не помешаем. Нас для них еще нет. Но ведь нам-то их стройка помешает. Она будет столь же материальной, как, ну, скажем, кости динозавра, которые, может быть, лежат под фундаментом этого отеля. Да тебе динозавры, с засадой сказал Борг. Мешают они нам с тобой сейчас? «Нисколько. Мы совпадаем, совмещаемся с ними в пространстве, а во времени нет. Точно так же не помешают нам стройки переселенцев. Остров с твоим белым домиком будет обтекать другая вода. Вчера перед началом киносеанса, сказал я, помолчав. Слышал я, как спорили трое. Так вот, один утверждал, что загонять живых людей в прошлое бесчеловечно, что это хуже убийства и все такое. Борг коротко взмахнул рукой. Знакомые разговоры, проворчал он. Нечто в этом роде кричали, когда начиналось заселение Венеры. Кстати, переселенцы не останутся за непроходимым барьером. Канал связи с ними будет сохранен. Во всяком случае, добавил он. все это дело отдаленного будущего. В том-то и штука, подумал я, Отдаленное будущее. Но что делать нам сейчас? Вот вопрос. Какие у тебя планы, старший? спросил я, поднимаясь. Полетишь на Элефантину или проведешь праздники здесь? Борг не успел ответить, пропищал его видеофон даже не пропещал, а скорее замурлыкал. Уборка даже видео было собственной конструкции, не как у всех. Здравствуй, старина еще раз. Услышал я незнакомый мужской голос на неважном интерлинге. Здравствуй, кнут. Борг поднес видео к лицу. Ты такой румяный, что сердце радуется. Невидимый мне абонент захихикал, а потом наш утренний разговор меня ошеломил. Может, ты пошутил, Старина? Помню, в школе ты любил э, пошутить. Да нет, сказал Борг. Какие там шутки? Ты просил ещё частное размышление. Час прошел. Э, конечно, у нас в бюро найдется место для такого конструктора, как Ивар Борг. Но, может быть, ты передумал, Старина? Час не слишком долгое время для размышления, но, в общем, я не передумал, Кнут. Подыщи мне, пожалуйста, домик где-нибудь в пригороде у моря. Я живу в Торнбю, старина. Это если помнишь? Прекрасно помню. Торнбю очень хорошо. Значит, будем жить по соседству. Э, я даже не знаю, радоваться или нет, что ты решил. Я сам не знаю, сказал Борг. Ну, до свидания, Кнут. Спасибо тебе. Он выключился, тяжело поднялся и заходил по комнате. Старший: "Прости, что вмешиваюсь, но что-то я не понимаю". Очень просто, четко выговаривая каждый слог, сказал Борг: "Я сделал все, что сумел. А теперь мы с моим старым другом Хансеном будем конструировать детские игрушки". Детские игрушки? "Да". Борк залпом допил вино и налил еще стакан. "Как ты считаешь, пилот?" медленно спросил он, подойдя ко мне и вглядываясь в глаза. "До каких пределов простирается человеческое право на поступки?" Я пожал плечами. "До разумных пределов". "До разумных пределов", повторил Борг. "Да, конечно, ты прав. Разумные пределы. Ладно, ступай." Мне нужно хорошенько подумать. Будь здоров, Улис.